Глава 3. Небо на востоке все светлеет, на грани с темной землей появилась алая полоска, но Михаил больше поглядывал на тех троих, что разгрузили багажник разговорчивой украинки. Переговорили. Один направился к ним. «Чем могу?» — спросил он издали с настороженностью в голосе. Азазаль сказал значительным голосом. «Мы из центра. Нам сообщили, что здесь неладное, а любая остановка работ приносит убытки». Мужчина перевел дыхание, явно ожидал кого-то похуже, ответил с жаром. «Еще какие? Я Остап Вишнев, управляющий буровыми работами. Мы и так выбились из графика из-за этих чертовых митингующих. Утром снова явятся. Теперь обещали пригнать целый автобус с такими же сумасшедшими». Азазель скривился, будто ударил молотком по пальцу. «Как же это неприятно. Если работников сменит механизации и всякие роботы, вся страна превратится в таких вот митингующих?» «А чего они требуют?» Управляющий в сильнейшем раздражении пожал плечами. «Люди всегда чего-то требуют. Особенно, когда работать не хотят, а зарплату требуют повыше. А у нас тут собрались вообще рухнутые. Им надо, чтобы вообще прекратили все работы, а то, видите ли, вред окружающей природе. Работа и так сейчас остановлена. Это убытки. Каждый день простое обходится в потерю четверти миллиона долларов, представляете? А нас хотят остановить на неделю». Вы знаете, сколько стоит аренда этих машин? А зарплату рабочим нужно всем выдать вовремя. К тому же, если не уложимся в заявленные нами же сроки, с нас сдерут еще и штрафные санкции». «А что?» — буркнул Михаил. «Господь создал прекрасный мир. Не зачем портить, пачкать и разрушать?» Управляющий сказал печально. «Вам все шутки, а вот нам...» «Природа не храм», — поддержал его Азазель. «Как сказал Великий Базаров, — а мастерская». и человек в ней работник, а не митингуист. Потому и должен работать, работать и работать, чтобы упрели даже те, кто на него смотрит. Это, кстати, тоже велел Творец. Спасибо за информацию, товарищ Вишня. Вы не родственник?» Управляющий скромно улыбнулся, но в голосе прозвучала такая гордость, словно это он спорил с Богом о выборе политического курса для нового человека. «Меня назвали Остапом в честь прадеда. Великий был человек. сказала Азазель с чувством и, ухватив Михаила за локоть, потащил в сторону дальних буровых установок. Михаил дал увести себя подальше. Там уперся в землю, как знаменитый скаковой конь мудреца Валаама. — Постой, — потребовал он, — ты мне голову не морочь. Тебя призвала сюда забота о старых друзьях или их внуках? Азазель приложил к колбу козырьком ладонь. От яркого южного солнца прикрываться еще рано. Но любой в такой позе смотрится значительнее и мудрее. но «Ну да, я же говорил. А как же иначе?» «Тогда почему?» — спросил Михаил раздельно. «Ты примчался на место катастрофы, а не ринулся узнавать, кто из твоих старых друзей лежит с перебитыми ногами или вообще в морге?» Азазель вздрогнул. Посмотрел на него несколько странно. Во взгляде падшего Михаилу почудилось что-то вроде намека на уважение. «Ух ты!» «Ты какой ты сообразительный!» «Так почему?» — потребовал Михаил. А Зазель вздохнул. «Хотя бы потому, что меня заботит, как бы эта катастрофа не повторилась. Здесь земля такая, понимаешь, мин многовато, а карты минных полей утеряны. Много неразорвавшихся снарядов, схрона со взрывчаткой. Здешние земли захватывали то одни боевики, то другие. Все отряды как-то назывались, но для меня они все на одно лицо». — Не крути, — посоветовал Михаил. — Неубедительно. Азазель отмахнулся. — Пойдем посмотрим ближе. — Разве не посмотрели? — уточнил Михаил. — Шире посмотрим, — пояснила Зазель. — Мы же не куры, что смотрят только под ноги. За пределами этого... места. Поглядим и посмотрим. Край земли на востоке заискрился, словно раскаляемый слиток металла на багровых углях. Первые лучи восходящего солнца достигли площадки. Прожектора тут же погасли, от громадных механизмов пролегли длинные призрачно-светлые тени. Азазель пошел от площадки все расширяющимися кругами. Михаил двинулся сзади, стараясь понять, что же тот надеется увидеть. Вряд ли тут мины, все истоптано. Давно барвануло под ногами рабочих. Он пошел за ним, тоже поглядывая как вниз, так и по сторонам. Азазель продолжал пристально рассматривать землю с стоптанными чахлыми стебельками травы. «Пусто здесь как?» — сообщил Михаил. «А где люди?» «Отпустили по домам», — ответила Зазель. «Вынужденный выходной, но без сохранения. До выяснения». «А где те, которые выясняют?» «Все сфотографировали», — объяснила Зазель. «Пробы взяли, народ опросили, а теперь уехали в свою контору гонять чаи, играть в покер и между этими важными делами пытаться решить данную задачу». «Именно в такой очередности?» «Или сделать вид?» уточнила Зазель, что решали, но оно противилось и не решилось. «А ты недоволен, что нам никто не мешает?» «Да нет», — ответил Михаил. «Просто удивился. Никто ничего не делает». «На продолжение работ, — напомнила Зазель, — наложен временный запрет. Так что нам лучше бы успеть, пока вся орущая не налетела. Хорошо хоть демонстрантов останавливают еще на въезде». Михаил остановился, а Зазель ушел далеко вперед. Там гигантские установки в таких положениях, словно некая исполинская сила, их не просто опрокинула, а прошвыривала. В земле издали заметили небольшую ямку. Азазель остановился именно там, очень заинтересованный, даже встревоженный, бодро помахал рукой. «А вот здесь странности». Михаил подошел ближе. Азазель указал на узкую дыру с рваными краями. Диаметр такой, что и ведро вряд ли пролезет, но отверстие уходит и уходит в глубину, Далеко-далеко внизу сплошная чернота. Михаилу почудилось, что эта тьма по-настоящему вековечная, и солнце заглядывает туда впервые». Азазель перехватил его внимательный взгляд. Сказал поощряюще. «Сколько там? Метров десять до дна?» «Если не пятнадцать», — буркнул Михаил, уже ощутив в голосе хитрого демона подвох. «А я бы сказал, все двадцать». «Ого!» — ответил Азазель с одобрением. Верно мыслишь, дорогой товарищ, в верном направлении. В том смысле, что глубину этой дырочки нужно считать, как ты сказал очень точно, сотнях метров. Что-что? Думаю, — сказала Азазель, — где-то сот пять, ну, может, четыре. А вы считаете иначе, дорогой товарищ? Михаил нахмурился. С чего ты взял? Азазель картинным жестом обвел ладонью окружающий мир с таким видом, словно готов объявить его своей собственностью. Подумал и сказал достаточно буднично. Перевернутую технику видишь? Или думаешь, что она и должна лежать в таком положении? Ну да, ты же не улуддист, белокрылый. В общем, вон основная бурильная установка на боку, а с этой стороны всякие вспомогательные. Это так, для упрощения, чтобы не углыбиваться и не вникать. Это вредно для солдатского мозга, полевого полковника и даже болезненно. Ага, и запашок знакомый. Знакомый такой аромат древних времен, чуешь? Михаил буркнул. «Какой-то газ?» «Да», — подтвердила Зазель, «но доля процента. Чуть-чуть просачивается по микрощелям из более глубоких слоев. Еще полкилометра осталось пробурить, и местные будут со своим газом. На целую деревню хватит». Михаил спросил с недоверием, как газ мог перевернуть всю эту технику. Зазель сказал довольно. «Еще как! Но был бы взрыв, что разворотил бы эту дыру до размеров лунного кратера». Нет. Тут именно то, о чем мы подумали. Ты же подумал, верно? Михаил огрызнулся. Это было понятно с самого начала. Стал бы ты, такой чуткий иронимый, отзываться на мелкую катастрофу, когда с удовольствием смотришь, как сотни тысяч людей с оружием в руках зверски убивают друг друга? Люблю наблюдать прогресс на марше, — пояснила Зазель. Как технологический, так и социальный. Когда-то все любители воевать перебьют друг друга, а мы мирные. Останемся жить в мире без войны оружия. «Такого никогда не будет», — сказал Михаил Сердито. «Человек всегда будет зверем». «Пока будет человеком», — согласился Азазель. Но с помощью технологий и продвинутой медицины он уже... «Ого, вот тут что-то происходило». Михаил, не топчись по следам, как сытый носорог из берлинского зоопарка. «Лучше полежи, как его собрат в Московском. Тот всегда голодает и бережет силы. Или осмотри вон ту бытовку». Вроде бы слишком далеко, чтобы опрокинули, но вид у нее, будто снесли одним ударом. Только опорные сваицы лехонькие. Михаил кивнул, ушел. Азазель осторожно передвигался по площадке, сматриваясь в отпечатки сапог рабочих. Кое-где замечаются странности, но еще не успел домыслить, что в них не так. Когда увидел, как из-за перевернутого бульдозера вышел крупный мужчина и широкими шагами направился в его сторону. Азазель разогнулся, приветливо помахал рукой. «Привет! Хоть один на месте, а то все сразу по бабам. Вы видели, что тут происходило?» Мужчина шел быстро и с настораживающей напористостью. Азазель всматривался в него с доброжелательным интересом. А тот сказал на ходу с тяжелым дыханием. «Еще как видел». «Расскажите», — попросил Азазель. «Рассказать? Да лучше я покажу». Он ухватил Азазеля с такой скоростью, что тот не успел мигнуть. С силой швырнул его в лежащий на боку бульдозер. Страшный удар перевернул тяжелую машину снова, она вся загудела и закачалась. Азазель рухнул на землю. На блестящей поверхности толстого щита отвала остались вмятины от его тела, но тут же вскочил как раз вовремя, чтобы встретить налетевшего, как ураган, напавшего. «Понравилось?» — проревел тот люто. «Андре Альфус», — сказала Азазель торопливо, — «давай поговорим». Демон ударился страшной силой. Но на этот раз Азазель увернулся, отпрыгнул от огромного кулака. Демон пошел на него по бычьи, нагнув голову и вперив лютый взгляд. Азазель начал отступать, отпрыгивать, увертываться, а демон проревел с лютой злобой. «На этот раз тебе не удастся, я триста лет копил силы. Я намного сильнее тебя. Сам видишь и трепещешь». «Неужто триста лет?» — охнула Азазель. «А мне показалось прямо вчера. Ну пусть неделю тому». Демон ринулся в бешенстве, Азазель отпрыгнул, но споткнулся. Упасть не успел. Демон двигался так же быстро, как и он. Оказался рядом и обхватил туловище громадными толстыми руками. «Давай поговорим», — проговорила Азазель с трудом. «Что?» — рыкнул демон. «Не вырваться? Мою хватку еще никто не мог разорвать». «Андреальфус», — прохрепел Азазель полузадушенно, — «подумай, что ты делаешь». «Что я делаю?» — взревел демон. «Сейчас ты узнаешь, что значит быть замурованным в каменной стене, да еще глубоко под землей. Только ты проведешь там не триста лет, а триста веков. Нет, триста миллионов лет!» «Это же много!» — едва выговорила Зазель. «Ты чего, давай хотя бы миллион лет, а? Ты останешься там навеки!» А Зазель дернулся, но заклятие сковало его тело. А затем справа и слева поднялась земля и, быстро превращаясь в толстую плиту гранита, сомкнулась на нем прочным панцирем, оставив крохотное отверстие для лица. «Это нерушимо!» — сообщил Андреальфус со злобным ликованием. «И ничто его не разрушит!» «Андреальфус!» — проговорил Азазель с трудом, попытался дохнуть шире, но гранит сдавил грудь, прерывая дыхание. а помнись Я заброшу тебя!» заявил демон страшным, грохочущим голосом, на то же самое место, где был я, и на ту же глубину, чтобы все было «Ха-ха-ха! Зуб за зуб, говоришь!» Он топнул ногой. Дора в земле начала расширяться, андрей Андреальфус с торжеством смотрел то на нее, то на бледное лицо Азазеля. «Сейчас!» — сказал он, наслаждаясь моментом. «Сейчас!» Азазель прохрипел с трудом. Гранитный панцирь едва позволял дышать. «Андре-Альфус, опомнись! Ты добыл себе свободу, живи просто! Ты здесь не один, живи и не вреди никому!» «Поздно!» — проревел Андре-Альфус торжествующе. «Я вчера убил двух, а сегодня троих, и мне это очень понравилось! Я буду убивать, пока не перебью всех-всех!» «Ого, дыра уже хороша! Нигде не застрянешь до самого дна!» «Погоди!» — взмолился Азазель. «Мне очень нужен такой же сильный и неистовый, как ты!» Забудем старые ссоры. Давай выступим против сильного врага, которого мне в одиночку не одолеть. Уверяю, тебе это будет выгодно. Демон рыкнул люто. Я встану с любым твоим врагом против тебя, хермонец. Я встану с кем угодно, кто только собирается выступить против тебя. Он захохотал. Занес ногу для сильного пинка, что сбросит Азазеля в бездну. Но за спиной раздался грохочущий голос, исполненный вселенской мощи. Надо было соглашаться. Азазель слов на ветер не бросает. Андреальфус резко развернулся. На бледном лице в глазах метнулся испуг. «А ты кто? И откуда здесь?» Михаил вскинул руки над головой. «Аз есть мкара господня!»